Лоэл по всей видимости, не обратил особого внимания на то, что его разглядывают как диковинку. Рант счел, что тот едва ли заметил открытые рты, особенно по контрасту с толпой вопящий троллок. — А где Айз Седай, Рант? — спросил Лоэл. Наверху, с метом. Огир с глубокомысленным видом приподнял кустистую бровь. Значит, он по-настоящему болен. — Садитесь, прошу вас.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 Засыпали Огир вопросами. К удивлению Ранда первым заговорил Перрин. — В стеддинге, Лойл, они на самом деле убежище, как о них рассказывают предания. Голос Перрина был напряженным, словно у него имелась особая причина для такого вопроса. Рассказывать о стеддинге Лойл был только рад. Еще о том, как он пришел в благословение королевы и о том, что повидал... в своих путешествиях. Вскоре Ранд откинулся на спинку стула, слушая в полухо. Он уже слышал все это раньше и с большими подробностями. Лоэл любил поговорить, рассказывал в деталях, едва лишь появлялась малейшая возможность, хотя, судя по всему, полагал обычно, что для того, чтобы история была понятна, она требует предыстории на две или три сотни лет.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 Дверь открылась, и какое-то время Ранд думал, что ему это все пригрезилось. На пороге щури стоял Мэт, куртка застегнута на все пуговицы, обмотанный вокруг головы шарф низко надвинут на лоб. Потом Ранд заметил Мурейн, положившую руку на плечо Мэту, а позади них Лана. Айседа внимательно наблюдала за Мэтом, как тот, кто смотрит на человека.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 Пожав плечами и кивнув, он опять повернулся к друзьям. — Я... это... — он глубоко вздохнул. — Это... похоже, я вел себя... немного необычно. По правде, я многого из того и не помню. Он бросил смущенный взгляд на Мурейн. Та уверенно улыбнулась ему в ответ, и Мэт продолжал. После беломости все будто мутью подернулось. — То мы... — он содрогнулся и торопливо заговорил дальше. — Чем дальше от Беломости, тем туманнее становилось. — Вообще-то я не помню, как мы пришли в Кеймлин. Он искоса посмотрел на Лойла. — В самом деле не помню. Моурейн седай говорит, что я наверху, я... М -м. Он ухмыльнулся, и в нем вдруг опять проявился прежний Мэт. «Нельзя ругать человека за то, что он сделал, будучи сумасшедшим, правда ведь?» «Ты всегда был сумасшедшим», — сказал Перрин, — и на миг он тоже стал прежним. «Нет», — сказал Найниф. От слез ее глаза блестели ярче, но она улыбалась. «Никто тебя не ругает». Тогда заговорили разом Ранд и Эгвейн о том, как они счастливы вновь видеть его здоровым и как хорошо он выглядит, —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 замедлить ее возвращение, но со временем это произойдет, если только он не получит помощи в тар Тарвалоне. Как хорошо, что мы туда направляемся, правда? Рант подумал, не прозвучали ли в его голосе смирение и надежда на нечто иное, которые и заставили Айси окинуть юношу пронизывающим взглядом, прежде чем она отвернулась. Лойл встал и уже кланялся Мурейн. — Я Лойл, сын Арнта, сына Халана, Айседай. Стэдзинг предлагает убежище слугам света. — Благодарю вас, Лойл, сын Арнта, — сухо отвечала Мурейн. — Но на вашем месте я бы не стала слишком вольно обращаться с таким приветствием. — На этот момент в Кэмлине, наверное, двадцать Айседай, и все они, кроме меня, из Красной Айя.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 пробормотала она лан позаботься, чтобы нас не застали врасплох бесшумно не считая щелчка захлопнувшейся двери страж выскользнул из комнаты исчезновение лана как бы послужило сигналом все разговоры оборвались морейн шагнула к камину и когда она повернулась лицом к комнате взгляды всех были прикованы к ней хрупкого телосложения она была здесь центром и главой всего.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 хотя любой сторож, который не пропустит человека, для Мурдраала все равно, что сигнальный огонь, и в Кеймлине, к тому же, есть дети света, которые разыскивают Перрина и Эгвейн. Ранд охнул, и Морейн, приподняв бровь, поглядел на него. «Я думал, они искали Мэта и меня», — сказал он. От такого заявления приподнялись обе брови Айси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 Иронично заявил Мэт, неприятно ухмыляясь, а Эгвейн спросила нарочито безразличным голосом: Кто такая эта Элейн?